Глава 4.2 — Элиза, дочь дома Грот, — обратился ко мне клоун фальцетным голоском. — Согласны ли вы стать женой г господина Рота и войти в его рот на правах супруги? — Нет! — закричала я, и уж тут сложно истолковать мои слова двояко. — Э-э-э! растерялся брачующий нас клоун. — Элиза, э э «Вы согласны?» Он настолько тупой, что не придумал ничего лучше, чем повторить свой дурацкий вопрос. «Я лучше выйду замуж за настоящего хряка, чем за него», — отбрила я, отчаянно пытаясь вырваться от хватки дорогого жениха. Среди гостей начались тревожные перешептывания. «Она согласна!» — ответил за меня жених и больно ущипнул за плечо. «Вот же сволочь!» «Бедняжка получила нервный срыв вчера накануне свадьбы», — придумал объяснение он. «Могла бы я полноценно двигаться, выбила бы челюсть этому гаду и плевать на все». Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Все это время у меня была призрачная иллюзия, что свадьбу удастся сорвать, сбежать, сказать твердое «нет». Но сейчас мне словно приставили нож к горлу и вот-вот ударят в еремную вену. «Нет, я не хочу замуж, я не желаю этого, так не должно быть, это неправильно!» Мне стало плохо, голова закружилась, а шар в моей груди будто лопнул. «Что ж, в таком случае я признаю ваш брак состоявшимся, объявляю вас мужем и...» Подытожил этот клоун писклявым голоском. «Нет, нет!» Срывающимся голосом выкрикнула я и начала вырываться. Слово «женой» потонуло в моих криках, я так и не услышала его. Но по победной ухмылке рота я поняла, что это слово все-таки прозвучало. В этот момент я взорвалась. Буквально. Странная энергия, которая копилась в моей груди все это время, внезапно вырвалась наружу все происходило словно в замедленной съемке. Я видела, как меняется выражение его морда лица с победного на изумленное, а затем на испуганное. От меня отделилась волна дикой энергии. Эмоции, переполнявшие меня изнутри, разнеслись по залу разрушительной волной. Жениха и клоуна в красном первыми отшвырнула от меня, да с такой силой, что они вряд ли останутся целыми эти двое пролетели несколько шагов и с силой врезались кто в стену кто в каменную колонну алтарь с цветами и благовониями с грохотом опрокинулся позади меня послышался испуганный крик гостей энергия все лилась и лилась, а я просто не знала как ее остановить мгновение и зал наполнил оглушительный грохот. Лопнули стекла, и огромные массы цветного стекла оказались выбиты наружу. Солнечные лучи ворвались внутрь, освещая весь творящийся здесь кошмар, а в следующую секунду задрожали каменные стены. Внезапно у меня выбило воздух из легких, как будто кто-то дал мне поддых и применил удушающий прием. Бешеный поток энергии прекратился, и я ощутила, как на меня воздействует чужая сила. Невидимые, но осязаемые кольца, как стальные обручи, сжались на моем теле, лишая возможности двигаться. Каменные стены перестали дрожать, из воздуха исчез странный запах озона, а бурный поток силы оказался скован чем-то более могущественным. Что здесь происходит? Низкий мужской голос разрезал тишину тяжело дыша, я подняла на него глаза. Посреди зала стоит высокий мужчина в черном костюме. Руки заведены за идеально прямую спину, ноги расставлены на ширину плеч, голова поднята высоко. Незнакомец как каланча возвышается над гостями и осматривает обстановку с высоты своего роста. Ему никто не ответил. Гости притихли, Многие спрятались под скамейки. Поженивший нас с ротом клоун валяется за опрокинутым алтарем. Сам жених сломанной куклой лежит у противоположной стены. Похоже, что из всех действующих лиц только я осталась в сознании. Поэтому вот этот странный незваный гость на меня и уставился. А я что? Я вообще нелегальная попаданка. Моя твоя не понимать. Мне повторить вопрос? Приподнял бровь он, не получив ответа, и угрожающе шагнул вперед. «Я кожей чувствую, что накинутое на меня невидимое кольца принадлежат именно этому незнакомцу. Я смотрела на него и пыталась уловить детали внешности, но не нашла к чему придраться. Красивое мужское лицо, но нет в нем и намека на смазливость. Напротив, все его черты мужественны» даже чуть грубоваты. Первое, что привлекает внимание – необычные глаза стального цвета. Незнакомец медленно приближается и смотрит на меня, как вирус ВИЧ на иммунную клетку. Клац и сожрет меня со всеми потрохами.